Глава тринадцатая Я плохо запомнила остаток дня, он прошел, как в густом тумане, сквозь который лишь смутно проступали обрывки воспоминаний. Смутно помню ахи вздохи матушки, непонятно, как оказавшись в моей спальне. Должно быть, кто-то из слуг побежал за ней, испугавшись моего вида. Ее голос звучал то близко, то далеко, будто доносился из-за тяжелой портьеры. Потом вроде бы вокруг меня хлопотали служанки. Их быстрые руки снимали с меня запачканную пылью одежду. Кто-то протирал мое лицо прохладной влажной тряпицей, пахнущей мятой. И даже, возможно, появлялся замковый лекарь. В памяти всплывал его образ и холодные пальцы, щупавшие мой пульс. Затем я заснула, провалилась в сон, как в глубокий колодец, даже не успев толком укрыться одеялом. Как долго спала, понятия не имею, но проснулся я на следующий день утром, когда первые лучи солнца только начинали золотить край подоконника. Отдохнувшая полная сил, будто вчерашняя прогулка по городу и вовсе не выматывала меня до изнеможения. Тело словно обновилось, мышцы гибкие, без малейшего намека на скованность, мысли ясны, как родниковая вода. Даже шрам на лодыжке, оставшийся от детской шалости Арисы, когда они в десятером гоняли по двору, и она споткнулась о камень. Казался бледнее, будто за ночь сгладился. Я встала, опираясь на из изголовье кровати из темного дуба, ни головокружений, ни слабости, ни той свинцовой тяжести, что давила на плечи вчера. Хотелось горы свернуть, бежать в сад, нырнуть в озеро, сделать что угодно, лишь бы не лежать без дела. «Тихо шифером, Шурша!» «Крыша едет не спеша», – пробормотала я старую земную поговорку, с осторожностью поднимаясь с постели. Оно, как первое ощущение, обманчиво, и у меня все же болит тело. Но нет, ни единого болевого ощущения, все просто отлично. Я потянулась, ожидая знакомой ломоты в мышцах, но тело было легким, будто меня всю ночь массировали невидимые руки, разминая каждый зажатый мускул. Даже ступни, натертые вчерашней обувью, ни ныли, ни мозоли, ни покраснений, будто и не проводила я целый день на булыжниках. Солнечные лучи пробивались сквозь полуоткрытые ставни, золотистыми полосами ложась на вытертый ковер у кровати. Одеяло, грубое из овечьей шерсти, сползло на пол, свернувшись в нелепый комок. Все было как обычно, так как я привыкла, и это удивляло. И кто ж меня вчера вылечил? «Лекарь, что ли? А чем?» Мироздание молчало. За окном щебетали воробьи, где-то вдалеке скрипела телега, но ответа не было. И все, что мне оставалось, это дернуть за шнур колокольчика, вызвать служанку и попробовать узнать у нее, что же произошло вчера после моего возвращения с рынка. Может, они влили в меня какого-то зелья? Или, Или случилось что-то, о чем я даже не догадываюсь? На дубовой тумбочке рядом с кроватью стоял глиняный кувшин с темным отваром. Его шероховатая поверхность была еще влажной от конденсата, словно его недавно наполнили. Горьковатый запах полыни смешивался с тонким ароматом лаванды, рассыпанной в углах комнаты для отпугивания моли. Рядом валялась мятыльняная салфетка с бурыми пятнами. Ее края были нервно оборваны, будто кто-то торопился. Я поднесла ее к носу, пахла медом и железом, как после контакта с кровью, но, проведя рукой по рукам и лицу, я не обнаружила ни единой царапины. Дверь приоткрылась с тихим скрипом, и в комнату вошла Лина. Невысокая, полная служанка с густыми рыжими кудрями, которые, несмотря на все усилия, постоянно выбивались из-под белого накрахмаленного чепца. В руках она несла поднос с дымящей чашкой чая темно янтарного, с плавающими на поверхности лепестками ромашки и несколькими ломтиками ржаного хлеба, посыпанного тмином. Ее фартук был испачкан зелеными разводами, похожими травяной мазью, которая пахла мятой и чем-то горьковатым. Доброе утро, ваше сиятельство, произнесла она, ставя поднос на стол так, чтобы и не задеть кувшин с отваром. Лекарь велел передать. пить отвар три раза в день». Она кивнула на кувшин, затем достала из кармана крошечный пузырек с мутной жидкостью, напоминавший болотную воду. И это для силы. Пузырек был холодным, будто только что из погреба и от него веяло сыростью. Этикетка стерлась до неразборчивых пятен, лишь кое-где угадывались отдельные буквы. Я поставила его рядом с кувшином, и дерево тумбочки под ним сразу покрылось мелкими каплями влаги. «Ваши родители беспокоились о вашем здоровье, велели сообщить, как только вы придете в себя», продолжила Лана, расставляя чай и хлеб на тумбочке так, чтобы все было под рукой. «Матушка ваша даже сама приходила ночью проверить, как вы спите». «Спасибо, Лина, сказала я, глядя, как солнечный луч играет в ее рыжих волосах, делая их похожими на медь. «Иди, готовь мне ванну». Она поклонилась, слегка шаркнув башмаками по половицам и вышла, оставив дверь приоткрытой. Ровно настолько, чтобы можно было услышать, если я позову. Я подошла к окну, распахнула ставни, створки слегка затрещали. Краска на них давно облупилась, ветер принес запах свежескошенной травы, служаек перед замком, и дальнего дыма, должно быть, где-то за городом, жгли прошлогоднюю листву. Где-то внизу перекликались садовники, а с кухни доносился звон посуды. «Что ж, сейчас выпью чай, пожую хлеб. Он наверняка еще теплый, только из печи». и пойду мыться. Потом переодевание и завтрак с родителями. Да, Лина приготовила ванну с арома-маслами. Вода искрилась в утреннем свете, наполняя воздух сладковатыми ароматами. Я погрузилась по шее, чувствуя, как горячее тепло растворяет остатки напряжения, а пар оседает мельчайшими каплями на ресницах. Волосы, распущенные по спине, плавали на поверхности, как водоросли. То скручивались темные кольца, то распрямлялись длинные пряди. На небольшой полке у стены ровными рядами стояли глиняные баночки с солями. Розовые кристаллы с лепестками роз, зеленый с мятой, голубоватый с чем-то морским. Я взяла щепотку розовой соли и растерла между пальцами. В воздухе закружились крошечные лепестки. Отлежавшись в горячей воде до тех пор, пока пальцы не сморщились, как у прачки, я, наконец, выбралась из ванны. Капли воды стекали по коже, оставляя на кафельном полу мокрые следы. Вытеревшись банным полотенцем, я отправилась в спальню и там переоделась в домашнее платье. Не особо нарядное, темно-серое, с синими вставками на рукавах и коричневыми завитками на манжетах. Ткань была мягкой от многочисленных стирок, но приятно холодила кожу. Лина поработала над моей внешностью. Я взглянула в овальное зеркало в резной раме. Волосы, высушенные полотенцем, аккуратно уложены в простую прическу, а лицо светилось свежестью, будто и не было вчерашнего изнеможения. С чувством удовлетворения я направилась из спальни в коридор, где из щели между досками сквозило утренним холодом. По широкой дубовой лестнице, ступени которой слегка поскрипывали под ногами, я спустилась вниз. В обеденной зале пахло жареным беконом и свежим хлебом. Этот аромат пробивался даже сквозь тяжелые портьеры. На длинном столе, покрытом белой скатертью с вышитыми колосьями по краям, стояли фарфоровые тарелки с дымящейся овсянкой. Медный кувшин с молоком на его боку виднилась вмятина от старой служанки, которая когда-то уронила его. И блюдо винограда, слегка помятого, с фиолетовыми разводами на белой фаянсовой поверхности. Родители сидели напротив друг друга – Матушка в черном платье с жемчужным воротником, ее бледные пальцы нервно барабанили по краю тарелки, оставляя на скатерти едва заметные отпечатки от колец. Батюшка в потертом камзоле с выцветшими локтями уставился в окно, где за стеклом воробьи дрались за корку, их тени мелькали на столе. Между нами висела тяжелая тишина, прерываемая лишь позвякиванием ложек о фарфор. «Доброе утро, матушка! Батюшка!» — улыбнулась я, усаживаясь во главе стола на свое привычное место, где дубовое кресло было чуть темнее остальных от многолетнего использования. Улыбка получалась излишне искусственной, уголки губ дрожали от напряжения. «Рада вас видеть в добром здравии!» «Да мы-то здоровы!» — негодуще фыркнула матушка, поправляя жемчужное ожерелье на воротнике. Зерна жемчуга стукнулись друг от друга сухим звуком. — А вот ты? Кто тебя надоумил по рынку ходить? Этим должен управляющий заниматься. На крайний случай экономка. Ты аристократка, вдова герцога. Куда отправилась? Я покаянно вздохнула, машинально проводя пальцами по краю тарелки, где овсянка уже покрылась тонкой пленкой. В душе понимала, что это правда. Мне и в самом деле не следовало так натруждаться. Но хотелось, очень хотелось вырваться из четырех стен замка, вдохнуть полной грудью воздух, пахнущий жареными каштанами и свежеструганным деревом, почувствовать себя живым среди шумной толпы на рынке, среди ярких цветов тканей и терпких ароматов свежих продуктов. И теперь, за завтраком, в давно изученной обеденной зале, где каждая трещинка на потолке была мне знакома, мысли о вчерашнем рынке, о смехе торговца-горшечника, о тепле солнца на булыжниках площади согревали изнутри. Батюшка, в вот по супруги не вмешивался, сосредоточенно размешивая ложкой мед в молоке. Кружащиеся золотистые нити тянулись за серебряной ложкой, образуя замысловатые узоры. И мне пришлось показной покорностью выслушать все, что матушка думала о моей вчерашней вылазке в город. Причем выслушать в подробностях, послушно кивая в нужных местах, пока мои пальцы разминали крошку хлеба в мелкие шарики. Как только параллельно матушка умудрялась есть, загадка прямо, вот же умилиться на все руки и отчитывать и наслаждаться виноградом, аккуратно снимая кожицу с каждой ягоды. После завтрака она взяла меня в оборот. Ее рука с цепкой хваткой легла на мое запястье. И мы вдвоем отправились в гостиную пить чай. Ну и сплетничать, куда без этого. Думаю, батюшка вздохнул с облегчением, проводив нас взглядом.